До два вторая вечер Степан продолжал напиваться дома. Делал он это в полном одиночестве. Никто не потревоживал его, никто из друзей и знакомых не приснился ему, когда он, набравшись до кондиции, упал на диван, не застелив постельного белья. Чуть больше сотни солдат окружили небольшой хутор, состоящий ровно из пяти жилых строений. Плотная стена леса находилась позади них, а Степан вместе с выдыхом и еще двумя десятками солдат находились как раз между дремавшими в вечерней тишине статными осинами. На хуторе не было слышно голосов, хотя уже пять минут чувствуя недоброе брехали, вызывая хозяев сразу несколько местных псов. Резников с основной группой находился спереди строений. относительно подходящих к хутору дороги и должен был начать действовать в первую очередь. Задача же Степана с Выдышем была самой, что ни на есть простой не дать убегающим партизанам достичь своей цели. В распоряжении Резникова имелся пулемет системы Максим, а у Выдыша в наличии был ручной пулемет с дулом большого диска. Напряжение по-прежнему нагнетали собаки. Но реакции со стороны обитателей хутора не было. сумерки сильно поглощали зрение, и особенно это чувствовалось в так называемой группе выдыша. хера не видно, что он медля произнес выдыш. Нет никого, произнес Степан. А мне, может быть, тогда точно есть какая-то крыса, что сливает информацию красным. Надеюсь, затем получить снисхождение. Может, не крыса, а шпион не согласился с выдышем Степан. Не, крыса. Шпионов сейчас нет. Слишком далеко мы от центральных событий. Слишком слабо сейчас их подполье, чтобы внедрить к нам своего человека. Обычная мразь. Человеческие «Очистки!» чиски выдышивал в руках винтовку. По правую руку от него лежал Степан, по левую руку здоровенный с объемной бородой Унтер, в руках которого и красовался черный пулемет, с толстым дулом и накладным большим, как огромный блин, диском. Через три минуты послышилось движение. Резников начал занимать хутор. Волна чужеродного звука доносилось все сильнее. Громче стучали в двери, раздался звон разбитого стекла, но выстрелов не было. Вышли с двора. сквозь зубы выдыш поднялся на ноги, махнул рукой Степану, затем обратился к бородатому: «Остаешься за старшего, Все на своих местах, пока не будет приказа". Когда Степан с Выдышем оказались Возле большого дома в самом центре хутора Резников, точнее его люди, уже выволакивали из дома двух бородатых мужичков низкого роста. "Ну и где твой родственничек?" И хитно спрашивал резников у одного из них, приставив тому пистолет под самый подбородок. "Не знаю, ваше благородие, больше недели Терентьев здесь не появлялся, как и его товарищи". Чего врёшь, сука, большевистка? Вчера или даже сегодня они здесь были. Ты думаешь, мы совсем идиоты и ничего не знаем? Резников слегка ударил рукояткой пистолета мужичка в скулу. "Не было никого ваше вашем твердил свое мужичок. Второй смотрел в землю, и Степан видел, что он читает молитву. Тем временем солдаты, во главе с мужчиной высокого роста имеющего небольшую округлую бороду, отличные кожаные сапоги, но одетого в гражданское, вытащили из домов углов щелей все население хутора, состоящее из двух крестьянских семей, староверы блядские. Кричал мужик, пихая в спину нескладного деда, борода которого была полностью седой, глубокие морщины траншеями прорезали сухую кожу. Огромные кисти рук потеряли бывую силу, большие синие вены выделялись через всю ту же сморщенную кожу. "Какие же мы староверы, Кирилл Дементьевич, побойся Бога, ты же хорошо знаешь, что веры мы истинна и православный", шептал старик, пытаясь вызвать у Кирилла Дементьевича хоть каплю сочувствия. "Рассказывай мне, вся ваша вера у меня как на ладони. Хорошо известно мне, чем вы дышите". антихристово воинство. На услужение пошел ты, Филимон, лишь бы насолить своим братьям веру порушить. Громко кричал Кирилл Дементьевич. Старик в какой-то момент упал, не удержав равновесия после сильного толчка от Кирилла Дементьевича в спину. "Вставай, старый черт!» в бешенстве закричал Кирилл Дементьевич, приставив дуло винтовки к голове старика. Стою, батюшка, встаю, не стреляй. Так-то лучше свощь большевистская. Остальные обитатели хутора жались возле стены амбара. Было уже совсем плохо видно. Солдаты, получив от Рязникова команду вольно, разговаривали о чем то своем. собирались кучки по несколько человек, а получившие дополнительные указания разжигали сразу два костра. Степан наблюдал за лицами солдат рядового состава, и по ним было видно, что далеко не все из них одобряют то, что должно случиться в ближайшее время, хотя некоторые вполне возможно и не представляют. еще во всей красе методов капитана Резникова. "Ждамешь?" скрасил выдох у Резникова, когда тот оставил без внимания бородатого мужичка маленького роста. Сейчас привезу два их из Ираво, вместе с этими их кончать будем, ответил резников. И стоявший рядом Степан почувствовал свежий водочный выхлоп изо рта капитана. В подтверждении этого дела резников небрежно достал из кармана своего кителя алюминиевую фляжку, протянул её выдушу, Тот жадно отпив несколько глотков, сунул фляжку Степану. Содержимое обожгло глотку, а через несколько минут подействовал расслабляюще настолько, что Степану захотелось скорее добавить к уже выпитому следующую дозу. Есть еще водка, спросил Степану выдыша. Резников в этот момент отошел в сторону. и разговаривал с Кириллом Дементьевичем. "Одитовка", ответил Выдер, жестом подозвал пожилого солдата неприятный и совсем не на наружности. на глазах того были круглые очки, щетина расцвакувачками, и хотя сейчас она была почти выбрита, Степан отчетливо представил себе, как будет она выглядеть, если дать ей три или более дня для роста. Бапс с ребенком нужно в сарае закрыть. Степан разобрал слова Кирилла Дементьевича, обращенные к Крезникову. Выдох отошёл вместе с типом, имеющим невоенную наружность. Обреченные жались друг к другу и стене амбара. До них хорошо доходило, что ждет их очень скоро. Но все же Степан видел, что люди как-то не могли точнее не хотели в это до конца поверить может ждали пришествия чуда может продолжали надеяться на что-то еще. только степан сделал вывод что он не может и не хочет лишний раз смотреть на людей сейчас хорошо освещенных разгоревшимся костром никого ни в какой сарай я сажать не буду Это одна большевицкая банда. И что тебя потянуло на распускание соплей, жёстко произнёс Резников. Не дело, процедил Кирилл Дементьев. Что запел, Что запел? Боишься или что? Закричал Резников на Кирилла Дементьева. «Чувствую», – ответил тот с вызовом. Чего ты чувствуешь? Что красные в Сибирь вошли? Это и без твоих чувства неизвестно. Помолился бы лучше хорошенько. Резников приложился к фляжке. крякнул и смачно сплюнул на землю. Весь этот разговор слышал не только Степан, но и все те, кто был обречен на неминуемую смерть. Степан заметил, как с надеждой прояснилось лицо старика, когда Кирилл Дементьевич предложил отпустить женщину и девочку. И как оно покрылось серой загробной маской смерти, когда резников в категорической форме отверг предложение о снисхождении. Тем временем взвод конных сопровождая телегу, прибыл на рандеву с Резниковым молодого парня, похожего на вечного студента и грузного мужчину, который походил на действующее лицо исканувшего в лету Союза Михайлова Архангела приказчика в жилетке но при этом каким диким страхом были наполнены его глаза отражалась в них неискупимая вина перед резником много было давал этот приказчик чтобы оправдаться подумал степан только руки приказчика тряслись многие отказывались идти и ясно было что он и сам понимает что прощенья ему не будет Похожий на студента напротив держался спокойно, с нарочитым безразличием смотрел на происходящее вокруг него. Его лицо даже выражало надменность. Да, именно ее. И Степан удивился выдержке этого незнакомого человека. Тот постоянно сплёвывал на землю, и в какой-то момент это взбесило Резникова. Он сильно ударил того в лицо. Кровь размазывалась по губам вечного студента, но он лишь пошатнулся. Выражение же лица ни капельки не изменилось, несмотря на бешеное раздражение резникова. "Да до те оно ли этомна, говорил тебе, пробурчал Выдыш, дружелюбно протянул Степану фляжку, перед этим несколько раз приложившись к ней своими толстыми губами. Что ты всем недоволен, поручик? Что ты мне все время перечешь, бурчишь, как баба недоёбаная? Место тебе, чечек, что ли, в своём вагоне обещал. Не скрывай злости, произнес резников. А возле них, упав на колени, уже несколько минут находился человек, похожий на приказчика. Он скулил что-то нечленораздельное, хрипел, схлипывал, схлипывал и в последней надежде ждал, когда резников обратит на него более пристальное внимание. "Ну нет", засмеялся Выдуш, прореагировав на слова Резникова о вагоне Чечика. "Что тогда?" иронично и все же по-дружески спросил Резников. "Оставаться здесь придется на ночь. Вот что". Так бы сожгли все к чёрту, ушли спокойно. Ответил у У нас больше сотни солдат, нечего бояться". Деенте сюда не сунется, серьезно произнес Резников. — Я его знает. Если сминаем соединиться, то можно и ждать в гости. Ну и черт с ним. Это же лучше будет, сказал Резников. а приказчик продолжал искать его глазами, ловить каждое слово. Ваше благородие, ваше благородие, не казните меня. Я пригожусь вам, меня заставили, они обещали убить мою маму. скулил приказчик, когда двое солдат потащили крестникова, уже знакомого невысокого мужичонку. Что теперь скажешь? спросил Резников. Мужичку теперь, видимо, нечего было сказать. Он немного помолчал, а затем тихо произнес. — Что здесь уже скажешь? Ждешь своих? неожиданно спросил Резников. при этом его голос изменился, слова прозвучали почти по-свойски. так как будто речь шла о чем то совершенно обыденном. Нет, просто ответил тот. О чего же? спокойно спросил резников. Не судьба. Давай кончай. Хватит уже. Снова выказал недовольство. Выйдешь. бабинцов закричал резников и тут же перед ним пристал тот самый солдат неприятный наоруженностью. круглых очках. Всё гадал в вашем огороде. бубенцов настолько громко, что у Степана Кольного в правом ухе